Глава 18. Никола не мог поверить тому, что услышал. Даже спрятавшись в шкафу, он отчётливо разобрал голоса: два мужских, мастера околоточный и один детский. Пусть часть его звука съедал металлический скрежет, но всё равно довольно понятный. Мастер выдал этот голос за дух покойной дочери Лаврентия Палыча. А значит, отныне тот попал в опасные сети. Не спроста он оборвал сеанс на важном для надзирателя месте. То был холодный расчёт, чтобы вынудить его прийти снова. Но почему Никола так отчётливо слышал их голоса, словно они были в одной и той же комнате? Ещё одна загадка, над которой он обязательно подумает вечером. Никола скоснулся кармана пиджака, где лежал флакон. Дверь в спальню открылась и вошёл мастер. Он устало рухнул на кровать, втянул носом воздух и громко выдохнул ртом. Я так больше не могу, сказал он вслух и засунул руку под подушку. Немного поводя рукой, он достал фарфоровую трубку, поднялся, подошёл к туалетному столику и зажёг свечу. Затем сел на стул, достал из верхней задвижки небольшой мешочек. К сожалению, Николас не видел, что делает мастер, только мог догадываться по звукам. Но когда комнату наполнил тягучий, едкий аромат, быстро сообразил, чем тот занимается. На него опиум действовал как снотворное, поэтому Николас надеялся, что сейчас мастер ляжет на кровати и быстро заснёт. Правда, последние дни писателю не везло, да и спрятался он в самом неподходящем месте. Если только мастер решит сменить костюм перед тем, как лечь, Николас пропал. Мастер откинулся на спинку стула и посмотрел вверх. Расслабляющее действие опиума постепенно окутывало тело и мысли. Я больше не могу, выкрикнул мастер. Его голос эхом разлетелся по комнате. Вы слышите? Он с трудом поднялся на ноги. Я больше не могу. Он замахал в воздухе кулаком, сделал несколько шагов и остановился в центре комнаты. Оставьте меня, сказал он тише. Прошу. Мастер упал на колени и зарыдал. Отпустите меня, возмолился он, сложив перед собой руки. Я устал. Я устал видеть их глаза. Он так и остался сидеть на полу. Его голова склонилась, а руки опустились. Он продолжил бубнить в надежде на то, что его услышат. Наконец, когда опиум начал отступать, мастер поднялся и, пошатываясь, сделал пару шагов. Правой рукой он коснулся груди, в том месте, где, по его мнению, было сердце, и немного помассировал. Продолжайте молчать. Всё равно рано или поздно я буду свободен от вас. В такие моменты мастер знал, что смерть как никогда близка к нему, но был бессилен. Иногда окутанный опиумным туманом, он грезил о лёгком и быстром конце. Его изъеденная бесконечной тревогой душа просилась на свободу. Она пыталась пробить грудную клетку и выпорхнуть на волю. О том же мечтал и мастер. Сердце успокоилось, дыхание выровнялось. Смутные очертания комнаты восстановили форму. Мастер снял рубашку и бросил её на пол. Николас дважды попытался приоткрыть дверцу шкафа, но каждый раз останавливался. В итоге оставалось только догадываться, что происходит в комнате. Больше всего настораживала тишина, изредка нарушаемая тяжёлым дыханием и глухими ударами каблуков. Скрипнула кровать, Николас выдохнул. Теперь осталось дождаться, пока мастер заснёт. В дверь постучали. Николас вздрогнул. Ему показалось, что постучали в дверцу шкафа. "Я не одет", выкрикнул мастер, но стучались больше для приличия, чем для разрешения. В комнату вошла Людмила Матвеевна, принеся с собой ледяную строгость. "Завтра мы вновь открываем двери, и уже есть посетители". Она глянула в записную книжку и приложила к листу указательный палец. "Балкунова Ольга Прокопьевна. Не хочу". Не обращая внимания на его слова, Людмила Матвеевна продолжала. Недавно сохранила отца, в юности была обручена с гусаром, погибшим на дуэли. Сказав, она взглянула на мастера. Тому хватило мгновения, чтобы почувствовать её пронзительный взгляд. В любом случае, говорите о покойном мужчине и не ошибетесь. Я не буду, промямлил мастер. Людмила Матвеевна с презрением посмотрела на него. Завтра в полдень а до сих пор Она взяла двумя пальцами брошенную рубашку. Приведите себя в порядок. Пару секунд она думала над тем, повесить рубашку в шкаф или нет, даже сделала шаг в сторону. Но решив, что она не горничная, бросила её на кровать. И наведите порядок. Сейчас же. Последняя фраза прозвучала громче. Было ясно, что терпеть подобное поведение Людмила Матвеевна не собирается. Тяжело вздохнув, мастер встал и взял рубашку. «Пусть так, сейчас я выполню ваши требования, но завтра обязательно откажу». Всё это время Николас, несмотря на то, что был в шкафу и ничего не видел, стоял с закрытыми глазами. Он отчётливо слышал их разговор и даже представлял их движение по комнате. Правда, он не знал о рубашке, а потому удивился, когда дверца, слегка скрипнув, открылась. Мастер смотрел на него пустыми глазами, Николас смотрел в ответ, никто другой его увидеть не мог. Дверца загораживала его от комнаты. С безразличным лицом мастер бросил на Никола сорубашку пропахшую потом и закрыл шкаф. Никола не мог поверить собственному везению. Возможно, опиумная пелена на глазах мастера скрыла от него писателя. Несмотря на это, сердце бешено стучало в ушах, так что Николас не слышал, как вышла Людмила Матвеевна. Дверца снова открылась. Только на этот раз мастер смотрел прямо на писателя. Однако лицо выглядело иначе. Оно утратило былою надменность. В этот раз перед ним стоял уставший от жизни человек. Он легко узнал его, потому что периодически видел его в отражении. Мастер приложил палец к губам, после чего спокойно спросил шёпотом: "Что вы делаете в моём шкафу?" "Прячусь", так же тихо и спокойно ответил Николас, хотя внутри чувствовал себя иначе. "Выходите". сказал мастер. Фраза прозвучала чем-то средним между просьбой и приказом. Писатель покорно вылез из шкафа. Боюсь вы в большой неприятности, сказал мастер. Что происходит? спросил Николас. Говорили они не повышая голоса, так чтобы слова гасли между ними и не долетали до посторонних. Не сейчас. И одам вам уйти, только забудьте всё, что вы слышали и видели, для вашего же блага. Мастер подошёл к двери и приложил ухо. Тишина. Раз вам удалось проникнуть в мою комнату незаметно, значит, сможете также незаметно ускользнуть. Но если вы попадётесь, он открыл дверь. Вините только себя. Мне нужен снимок, сказал Николас, надеясь на то, что удача всё ещё с ним. Исключено. С этим покончено. Вы не так поняли. Это вы не так поняли, перебил мастер. Я даю вам шанс, а вы теряете драгоценное время. Почему вы мне помогаете? Потому что завтра я сбегу из этого проклятого места. Я больше не намерен играть роль загадочного мастера. Новость ошеломила писателя, но в то же время подарила ему новую версию, которую упорядочила догадки в голове. Но я не могу идти с пустыми руками. Мне нужна фотография. Мастер задумался. Ранним утром, до восхода солнца, ждите меня у чёрного входа, я отдам вам снимок. После чего вы меня больше не увидите. Всё складывалось удачно. Спасибо. Неколо спртянул руку, мастер пожал её. Бегите. И писатель побежал. Сегодня ему невероятно везло. Он легко покинул фотоателье тем же путём, каким пришёл. Из письма Петра Алексеевича. Всем сердцем надеюсь, что не придётся отправлять это письмо, и я не задержусь ни на один лишний день. Потому как чем дольше я нахожусь в Петербурге, тем хуже обстоят дела. Но я не в силах отказать себе в написании письма. Во время написания мои мысли приходят в порядок, и я могу видеть картину со стороны. Да и когда-нибудь я, может, составлю с письмом собственные мемуары. Не шутка ли? Хотя почему бы и нет? День начался странно. Побег писателя удивил меня куда больше, чем Лаврентия Палыча. Тот даже не сразу сообразил, что узник бежал. Сначала он решил, что Николаса уже забрали на допрос, потом просто пожал плечами и извинился передо мной. Но так даже лучше. Ведь благодаря этому я оказался вне всяких подозрений, и меня, признаюсь, это успокоило. Он вернул мне книжки, с которыми был Николас в день, когда его арестовали, и даже не спросил меня зачем. Но я всё равно сказал ему, что их следует вернуть в библиотеку. В ответ околоточный лишь кивнул. Скажу вам, дорогая Елизавета Марковна, Я тревожусь о состоянии Лаврентия Палыча. Человек он хороший, да и долг выполняет свое ответственно, но сегодня он явно был не в себе, что, конечно же, играет нам на руку и, надеюсь, позволит довести до конца все задумки писателя. Кстати, о них. Мне пришлось знатно побегать по городу и скажу, не скрывая гордости за себя, я лишь однажды воспользовался каретой. Погода, пусть небо и затягивали тучи, мне в этом благоволило. И несмотря на то, что моим ногам непривычно и тяжело, особенно по утрам, я давно не чувствовал себя таким живым. После визита к Лаврентио Паолоччо я посетил телеграфную станцию, где связался с издательством. Моего краткого объяснения оказалось достаточно, так что когда я перешёл к просьбе, они не задавали никаких вопросов. Их устроило то, что писатель приступил к книге, и ему срочно нужна информация об отставном штаб-ротмистре 12-го драгунского полка. некоем Михаиле Юрьевиче. Мой запрос они приняли, но обещать ничего не стали. Следующими в моём списке были Савелий и Настенька. Я хотел как можно скорее навестить их, потому что в прошлый вечер мы расстались на грустной ноте. К этим двоим я пропитался искренней симпатией и по-отцовски посоветовал бы девушке выбросить из головы проблемного писателя и обратить внимание на врача. К сожалению, настроение в их квартире... Ни капли не улучшилось. Как рассказал мне Савелий, Настя не спала всю ночь, а из-за стенки её спальни доносился плач. Я передал записку и, воспользовавшись тем, что остался с девушкой наедине, пообеспокоился о её здоровье. Как оказалось, ночью она лила слёзы не о себе и о том выпиющем случае, а о писателе и его беспричинном аресте. В мою голову пришла блестящая идея. По крайней мере, в тот момент мне так показалось. Когда Савелий принёс и вручил мне мешок, набитый всякими железками, я отказался его брать. Мне даже не пришлось его обманывать, ведь у меня ещё был список обязательных покупок, который составил Николас. Так что этот мешок мне никак не унести. Поэтому я предложил навестить меня вечером и принести всё, что попросил писатель. Савеליו моя идея явно не понравилась, но он ничего не сказал, спросил лишь, зачем Николаю в тюрьме весь этот хлам. Я ответил, что не знаю. Но я и правда не понимал замысел писателя, но чувствовал, что тот поступает верно. Последнее поручение вынудило меня посетить такие места в столице, о которых я и не подозревал. Самым удивительным для меня оказалось знакомство с Чикалевым Владимиром Николаевичем, членом товарищества Электротехник. Я разыскал его в Селином городке, где он читал лекцию об электричестве. На мой взгляд, умнейший человек К тому же, автор научных трудов и книжных изданий. Между делом я обмолвился о нашем издательстве. Владимир Николаевич обещал подумать. К просьбе писателя он отнёсся с уважением, даже поинтересовался целью его опыта, но как мы ему студу ответить, ему не смог. В завершение нашей беседы он вручил мне лампу накаливания, похожую на стеклянный шар. За неё он попросил 50 рублей. 50, вы представляете? Благо, я не выкладывал писательский аванс. Так что растраты по нужде Николая я заплатил из его средств. Но всё равно в моей голове не укладываются такие расходы. Домой я вернулся к вечеру и не узнал своей квартиры. Писатель превратил её в настоящую мастерскую. Всю мебель из спальни он вынес, а окна внутри заставил так, чтобы в комнату не проникал свет. К моему ужасу, в стене между комнатами он проделал дыру размером с мою голову. Николас пообещал, что как только он закончит свой эксперимент, то вернёт всё на места, но я видел эту дыру, так что прекрасно осознаю грядущие проблемы с домоправителем. Мне удалось собрать практически всё из списка писателя. Многих вещей я не знал и покупал их, доверившись торговцу. Так что неудивительно, что меня облапошили и не положили очень важный элемент. Так его назвал Николай. Благо, что в книге, которую я принёс от Лаврентия Палыча, Он вычитал другой способ, для которого нужны были яичные белки. Признаюсь, как и в случае с электротехником, я ничего не понял, но было приятно наблюдать за тем, как Николай с головой ушёл в процесс. Возможно, из него вышел бы отличный изобретатель. Но скоро мне это занятие наскучило, благо к тому времени наконец пришли Савелий и Анастасия. Я не стал сразу же раскрывать им всех тайм. Николас уже работал в соседней комнате и об их визите ничего не знал. Когда я наконец открыл им все карты, устроив небольшое театральное представление и пригласил писателя, обрадовалась только Настя. Савелин нахмурился и сложил руки на груди, словно собирался меня отчитать. Николас же с безразличием посмотрел сначала на меня, затем на гостей и вернулся в спальню. Удивить мне никого не получилось.